Глава девятнадцатая. «Это Энди», — говорит Тристан, когда мы заглядываем в первый офис направо. Наконец-то я внутри. Я хорошенько осматриваюсь. Не каждый день выпадает возможность проникнуть в таинственное здание Кукарику. Высокие потолки, беломраморный камин. Интересно, его можно разжечь? Или мы спалим целое семейство диких голубей? Дорогие на вид свечи украшают каминную полку, Чистый белый воск в стекле, обшитые деревом стены, два белых письменных стола и гигантские белые маки. Темные деревянные полы, натертые до блеска, белый пушистый ковер. Я внимательно разглядываю комнату, прежде чем обернуться к Энди. Энди смотрит на меня настороженно. — А, — говорю я, — Энди твой парковщик. — Мой кто? — спрашивает Тристан, улыбаясь. Некоторые компании нанимают специальных парковщиков. Целую команду или, в твоем случае, одного человека, который будет переставлять машину раз в несколько часов или доплачивать за парковку. Тристан смеется. Какой у меня чудесный парковщик. Энди не в восторге от своей новой должности. Он откидывается на спинку кожаного стула, вертится направо, налево, широко расставив ноги, чтобы показать всему миру, У него такой огромный член и яйца, что сдвинуть ноги не получается. «Я исполнительный вице-президент по производству и развитию в Кукуре-Куинк», — говорит он лениво. «Ух ты!» — говорю я безразлично. «Меня это совсем не впечатляет». И он злится. Его должность должна впечатлять. «А где Бен?» — спрашивает Тристан. «Вышел на минутку», — говорит Энди, рассматривая что-то на компьютере. Я подхожу, чтобы взглянуть на экран. Спортивные машины. Но у него же запланированы переговоры с Нинтендо сегодня вечером, говорит Тристан. Кажется, они перенесли на завтра, бросает Энди, не отрываясь от экрана. Нет, я говорил с ними сегодня утром, настаивает Тристан. Они были готовы. Я убил не один месяц на то, чтобы добиться этого разговора. Энди пожимает плечами, что сильно раздражает меня, Даже не представляю, что чувствует сейчас Тристан. «Кажется, Бен отменил встречу», — говорю я. Энди бросает на меня убийственный взгляд, будто я ябедничал на его друга, ведь его беспардонные ответы так хорошо скрывали правду. «А здесь что?» — спрашиваю я, глядя на обшитые деревом двустворчатые двери. Белые, конечно же. С моим похмельем яркий цвет должен вызывать резкую головную боль, но он успокаивает. Может, он не совсем белый. «Серый? Не знаю». «Я тебе покажу», — отвечает Тристан. «Передай Бену, пусть зайдет ко мне, когда у него будет время, хорошо?» Говорит Тристан тихо, слишком доброжелательно, слишком спокойно, давая Бену миллион причин не утруждать себя. «Конечно», — говорит Энди, по-прежнему не отрываясь от экрана компьютера. Тристан бросает гневный взгляд на его спину, прежде чем увести меня в соседнюю комнату. Звонит телефон на рабочем столе Джаз. Ее нет на месте. Не обращая внимания на телефон, Тристан поворачивает дверную ручку. Она заперта. Он нажимает плечом, затем стучит, но ничего не происходит. Слышно, что внутри люди. Телефон в приемной все еще звонит. Тристан отвечает: Кукарику инг. Как только он произносит эти слова, в запертой комнате раздается взрыв хохота. Он зажимает одно ухо рукой, чтобы услышать, что ему говорят по телефону. Ее сейчас нет? Да, конечно, я запишу. Он ищет ручку и бумагу на столе. Находит желтую папку, которая мне подозрительно знакома. Из запертой комнаты снова раздается оглушительный хохот. Что? спрашивает он, морщась от раздражения, снова затыкая одно ухо. Ногтевой салон? Ясно. Он записывает. Затем вешает трубку, его лицо пылает от негодования. С папкой в руке он бросается к запертой двери, снова пытается открыть ее, затем колотит кулаком, поскольку никто не отвечает. Наконец дверь открывается. Мопс выскакивает из комнаты и несется по коридору вглубь офиса. Я захожу за тристаном внутрь, снимаю фуражку, пиджак, светоотражающий жилет. Комната огромная, тянется до конца здания. К ней примыкает кухня, из которой можно попасть в сад. Задний двор в безупречном состоянии. Еще одна картинка из образцово-показательного ландшафтного сада с разноцветными пуфиками на дорожках. Зеркала и картины в рамах на бетонных стенах. Мечта инстаграмщика. Но самое удивительное — комната, в которой мы находимся. Вдоль стен стоят старые аркадные игровые автоматы. Я насчитала восемь человек, собравшихся вокруг одного из них. Так, Мэн, «Давай, ньяла!» Будто он соревнуется за олимпийское золото. «Джаз здесь». Длинные, светящиеся в темноте желтые ногти, короткие велошорты и худи-оверсайз. Черные ботинки. Настоящая реклама марки «Буху». «Что тут происходит?» спрашивает Тристан. «Но «Ну, слышу его только я». потому что они снова кричат, иньялы отходит от автомата, схватившись руками за голову. Всего-то Пакмен. Можно подумать, они играют в стрит-файтер, но нет, столько тестостерона и соплей из-за Пакмен. Наконец они расходятся и замечают три стана, и я жду, что они хотя бы смутятся. Босс поймал их с поличным, но ничего подобного. Не пойму, он злится, потому что не играл с ними, или потому что они не работают. В любом случае им все равно, и они весело рассказывают ему, кто сколько очков набрал и чья сейчас очередь. В коридоре звонит телефон на столе у Джаз. Она не двигается с места. Смотрит на меня настороженно. «Джаз, телефон», — говорит он тихо, еле сдерживаясь. «Идем», — говорит он мне, — «покажу тебе остальное». «Раз уж ты все равно идешь в ту сторону, можешь сам ответить», — говорит Джаз беззаботно. Он отвечает на звонок. Я вздыхаю. Тряпка. Я оставляю его, иду по коридору. Ступени ведут на нижний этаж. Я спускаюсь. Сама устрою себе экскурсию. Подвал разбит на отгороженные кабинки с рабочими столами. Я заглядываю в кабинки и вижу компьютеры с креслами и наушниками. Стены звуконепроницаемые и украшены фотографиями, плюшевыми игрушками. открытками, забавными подставками для пивных кружек, личными вещами, будто каждая кабинка персонализирована. «Игровые консоли», — говорит он неожиданно у меня за спиной. «Здесь мы тестируем игры и снимаем видео для YouTube». Тут я замечаю камеры внутри, прикрепленные к компьютерам. По комнате шастают домашние питомцы, кот, с которым я уже знакома, еще одна собака. В кабинках пусто. В этом здании вообще никто не работает. Мы поднимаемся наверх, обратно на первый этаж и выше. Мопс старается догнать нас и проскакивает между моих ног. Наверху только два офиса. Это офис дяди Тони. «Я хочу познакомить тебя с ним», — говорит он, постучав в дверь и входя в комнату. Никого нет. Просторный офис, занимающий переднюю часть здания с потрясающим видом. на теннисный клуб и море. Напоминает мой дом. Я вижу отсюда свою скамейку на углу и большую часть моего района. Можно наблюдать за моими передвижениями по городу, будто я мышь в лабиринте. Он скоро вернется, говорит Тристан, провожая меня в свой собственный офис. Он не такой впечатляющий. Он расположен в глубине здания, из окна видны крыши и дымоходы, неприглядная сторона поселка. Рабочая сторона. Задняя часть кухонь, салонов, магазинов, парковки для персонала, переулки, помойки. Вообще-то довольно симпатично. Я вижу салон красоты, пристань, залив, грузовик с включенной аварийкой на двойной желтой линии. «Ну ты даешь», — говорит Тристан, смеясь. «Настоящий хищник, учуявший кровь». Я сажусь на кожаный диван и разглядываю все его вещи. Тут не так чистенько и аккуратненько, как в остальных комнатах. Сразу видно, что за этим столом и в этом офисе действительно работают. Я плохо его знаю, но мне кажется, это на него похоже. Фигурки Мстителей, мерч, геймерские фразы в рамочках на стенах, стопки бумаг на столе, много компьютеров, большой маг, два ноутбука, огромный экран на стене, игровая консоль. PlayStation, Nintendo, Wii, Xbox, водительское кресло с рулем перед гигантским экраном и еще несколько консолей, незнакомых мне. Старые приставки кучей валяются на полках. Nintendo, Nintendo Game Boy из 90-х. Все детали обновили и заменили со временем, но бережно хранят. Даже почтительно, я бы сказала. На стенах в рамках висят постеры «Игр Марио Бразерс», Соник, the Hedgehog, Call of Duty, Grand Theft Auto, Pac-Man, Tetris, Вырезки из журналов, полки уставлены деловой литературой, сборник эссе Уоррена Баффета, семь навыков высокоэффективных людей, продавец обуви, величайший торговец в мире, бизнес с нуля. Теперь понятно, почему цитирует Джима Рона. За рабочим столом висит большая картина, На которой изображен старый компьютер с примитивной графикой. Space War, говорит он, первая компьютерная игра в мире. Платформа PDP-1 создана в 1962 году и повлияла на первое поколение коммерческих аркадных видеоигр. Он оживился, говорит, с вдохновением. Видно, что он обожает свои игры и знает о них все. Эта комната мне нравится больше всего, говорю я. «Спасибо. Похоже, ты добился серьезного успеха, раз можешь позволить себе такое место и платить зарплату всем этим людям». Да, я добился успеха, но мы только открылись, мы создаем свои собственные игры, но они еще на раннем этапе развития. «Интересно», — говорю я. «Да, пора было расширять бизнес. У меня всегда была масса идей для игр, я их записывал». Думаю, как ютубер я достиг потолка, там зверская конкуренция. И мне кажется, сейчас самый подходящий момент заняться собственным бизнесом. Дядя Тони был нашим гуру. Он посмотрел все мои видео на YouTube и первым разглядел новые возможности. Он отвечает за рекламу, спонсоров, мерч и все такое. Раньше я был просто парнем, который любил играть в видеоигры, а теперь, благодаря ему, я стал... Он обводит комнату руками. «Тем же парнем, который любит играть в видеоигры, только постарше», — говорю я. Он смеется. «Да, наверное. Парнем, которые любят создавать игры. Надеюсь, успешные игры. Тони считает, что мне надо было и дальше заниматься тем, чем я занимался, понимаешь? Быть рустером на YouTube. Играть в чужие игры. Но мне так хотелось попробовать что-то свое. Я рискнул. И теперь просто... «Обязан преуспеть». Вдруг все эти бизнес-курсы и вдохновляющие цитаты обретают смысл. «Ну и как идут дела?» – спрашиваю я. Честно говоря, медленно. Я надеялся к этому времени уже запустить первую игру. Но все происходит не так быстро, как мне хотелось бы. «Интересно, почему?» – говорю я. Он не улавливает сарказма. «Наверное, так устроен бизнес», – говорит он. Сложно идти вперед семимильными шагами, когда твои работники устраивают турнир по Пакмен, наверное. Ах, это... Ну что же. Он пожимает плечами, затем оживляется. Хочешь увидеть пилотные версии моих игр? Спрашивает он с воодушевлением. Он перебирает свои вещи, будто маленький мальчик, который показывает мне свои игрушки в спальне, тараторит о своих идеях и о том, что их еще нужно доработать, Но они почти готовы, и, пожалуйста, честно скажи, что ты думаешь. А вот здесь надо реалистично изобразить кровь и кишки. И вообще, изначально я хотел взрывать им головы, но, знаешь, в стиле Тарантино, и сделать мультяшную рисовку. Без лишнего реализма, потому что возрастные ограничения еще непонятны, мы до сих пор не решили. А звуки для этого персонажа мы взяли с измельчителя пищевых отходов в кухонной раковине. А этот парень срисован с моего учителя по физкультуре. Настоящее чудовище. и так далее. Быстро просматривает свои USB и CD, открывает и закрывает какие-то штуковины, меняет настройки сначала одним пультом, потом другим. Мне пора возвращаться на работу, но так не хочется. Даже грузовик с аварийкой не смущает меня. Я кладу голову на мягкий кожаный диван и закрываю глаза. А он садится рядом со мной и играет, объясняя, что потом будет лучше, чем сейчас, а этому типу добавим мышц шею потолще, и, наверное, лучше сделать его лысым, может, с татуировкой на голове. Здесь будет паутина или паук, или что-то, пока не знаю. А сюда добавим другую музыку. И этот парень будет с девушкой, а ту машину заменим на вертолет с опцией трансформации в катер. А здесь будет сумка с инвентарем, а тут бомба, но не такая, а совсем другая. «Я могу сидеть так весь день». Напоминает мне Рустера из видео, которое я смотрела на поезде из Кэрри. Вот же он, живой и настоящий, говорит так же быстро и воодушевленно, не приводя дыхание. Сколько слов, и слишком мало времени, чтобы сказать их. Он вырос, но только внешне. Голос стал ниже, но энтузиазм тот же, детский. Вдруг он умолкает, и я открываю глаза. Он смотрит на меня. «Тебе скучно?» — спрашивает он тихо. Вовсе нет. Просто похмелье. Он улыбается. «Хотел бы я знать, чем ты занималась вчера вечером». «Думаю о парне, с которым ушла из бара. Не могу вспомнить его лицо. А вот другие части вспоминаются. Меня тошнит». «Нет, — говорю я, — лучше не надо». «Он был настолько плох?» — догадался он. «Встретишься с ним снова?» Я смотрю на него внимательно. Что бы он подумал обо мне, если бы я сказала, что переспала с незнакомым человеком, парнем, которого я не знаю, чье имя я не помню. И далеко не первый раз. Что бы он подумал, если бы я сказала ему, что позирую обнаженный за деньги? Я внушила бы ему отвращение, разбила в дребезги его невинный маленький геймерский мирок. Питер Пен играет с потерянными мальчишками. но в нем самом тоже есть что-то потерянное. Рядом с ними я чувствую себя как дома. «Что?» — спрашивает он. «Наши лица так близко, что я ощущаю его дыхание на своей коже. Теплое. Пахнет кофе. Мне вдруг представилось, что ты Питер Пен, который хочет повзрослеть, но это как острый меч. Ты должен сохранить частичку своего детства, частичку своего воображения, чтобы придумывать все эти игры. Но при этом ты должен повзрослеть, иначе лучший вид из окна ты всегда будешь дарить другим людям». «Ух ты!» — говорит он почти шепотом. «Ты меня урыла». «Даже не думала?» Он молчит. Я не знаю, что у него на уме. Очередное оскорбление в мой адрес. От него всего можно ждать. Но я не боюсь. Я знаю, что на этот раз в его словах не будет ни капли злости». «Ты напилась, потому что расстроилась из-за вчерашнего?» — спрашивает он. «Из-за того, что случилось на почте». «Наверное». «Опять я виноват», — говорит он, досадуя на себя. «Я не стараюсь его переубедить. У меня нет сил успокаивать его и распутывать все его клубки и замороченные чувствительности. «Кому было адресовано письмо, которое ты порвала?» — спрашивает он. «Я вздыхаю». «Моей маме». Он ждет продолжения, смотрит на меня своими васильковыми глазами. Жаль, что прячет их под этой идиотской бейсболкой. «Я росла без нее», объясняю я. Она ушла, как только я родилась. Меня воспитывал папа. Я никогда не скучала по ней, даже не думала о ней толком. То есть думала, но не так, чтобы мечтать о встрече с ней. Когда я, например, попробовала рахат-лукум, и мне понравилось, а всем остальным нет. Я подумала, нравится ли он маме. Или когда я смотрела сериал, я думала, понравится он ей или нет. И может сейчас, в эту минуту, она смотрит его, и мы видим и слышим одно и то же. В таком духе. Но я никогда не мечтала о ней. Никогда не нуждалась в ней. А теперь все вдруг изменилось. Она нужна мне. «Из-за того, что я сказал о пяти людях?» спрашивает он. Нет. до этого. Я переехала в Дублин из-за нее. Хотела встретиться с ней. Его глаза округлились. — Она живет в Малахайде? — Карменсита Косанова, говорю я. Сердце забилось чаще, стоило произнести ее имя вслух. — Признаться. Раскрыть семейную тайну, доверить ее этому огромному жестокому миру. Он хмурится. Я вижу, что имя ему знакомо. «Касанова», — говорит он, — «салон красоты». Да, она им владеет. Только не смей говорить ей ни слова обо мне. Она не знает, кто я. Кто я на самом деле. «Я говорила с ней трижды», — объясняю я. «Первый раз она поздоровалась со мной». Второй раз заметила, как я проверяю ее разрешение на парковку и испугалась, что я выпишу штраф. Она вышла из салона. У меня дыхание перехватило. Я не знала, что сказать. Выставил себя полной идиоткой. Два слова не могла связать. Я морщусь, вспоминая, что я тогда бормотала. — А третий раз? — спрашивает он. — Третий раз она сказала. Я стараюсь изобразить испанский акцент. Льет, как из ведра, чудесная погода, если ты утка. Я четко слышу ее голос в голове. Слышу его в дождливые дни, снова и снова. Он улыбается. «Мило», — говорит он. «Сколько ты здесь живешь?» «Шесть месяцев». И она до сих пор не знает, кто ты. «И ты туда же. Дома все меня спрашивали про нее. Папа, друзья, мой бывший». «Это его идея, чтобы ты поехала в Дублин?» спрашивает он. «Моего бывшего?» «Нет. Я рассталась с ним, чтобы переехать сюда. А теперь он трахается с моей лучшей подругой». Он смеется, затем извиняется. «Я имел в виду твоего папу». «А». Перед отъездом я спросила его, что он думает по этому поводу. «Правильно ли я поступаю?» А он ответил, что, скорее всего, нет. Значит, он честно говорит то, что думает. Это точно. Я рад, что ты порвала это письмо, — говорит он. Не знаю, что ты написала, но вряд ли это лучший способ общения. Ты так и не узнаешь, прочитала она письмо, доставили его или нет. Слишком много переменных. Так что ты не зря мучишься похмельем. Но я тебя понимаю. Нельзя просто зайти в салон и сказать «Привет». Я ваша дочь. Ладно. Он барабанит пальцами по своим кроссовкам Прада. Давай-ка мы подумаем, как это лучше сделать. Я улыбаюсь этому «мы». Он внимательно смотрит на меня. Наши лица так близко. «Ты похожа на нее?» Спрашивает он и будто сравнивает мои черты лица, пристально всматриваясь в него. У меня мурашки бегут по коже от его взгляда. «Ты не думала, что она сама догадается, кто ты?» спрашивает он. «Я видел ее пару раз. Ты похожа на испанку. Да и возраст». «Я молчу». «Говори уже», — говорит он. «Откуда ты знаешь, что я хочу что-то сказать?» спрашиваю я удивленно. «Ты всегда что-то хочешь сказать», — говорит он. «Хорошо». Некоторые видят себя в других людях, свои сходства, А некоторые видят только отличия. Думаю, она вряд ли увидит себя во мне. Но как раз поэтому я думала, что она сразу узнает меня. Потому что, когда я смотрю на себя, я не вижу ее. Я вижу на веснушки. «Рустер, малыш!» Дверь распахивается и вбегает джаз. «Привет!» Она смотрит на нас, на диване, голова к голове. Губы еще ближе, ничего плохого мы не делаем, но сцена подозрительная. У нас очень личный разговор о том, как мне лучше поговорить с мамой, которая бросила меня много лет назад. Без эмоций никак не обойтись. Мне плевать. Особенно после того, как она назвала его малышом, это подтверждает, что они вместе. Так предсказуемо и противно. Она ни черта не делает, зато она секси. Иначе зачем ее тут держат? Он выпрямляется, будто его застали за чем-то постыдным. Делает вид, что все хуже, чем на самом деле. Я как раз «Показывал Алегри нашу новую игру на выживание», — говорит он нервно, кивая на экран, где игра стоит на паузе. И в его голосе столько желания угодить. Смех, да и только. Он смотрит на меня. Я улыбаюсь. «Мне нравится», — говорю я. «Хотя будет лучше, чтобы внутренности вываливались из трупов и взрывались». Он едва сдерживает смех, потому что он ничего не говорил про взрывающиеся внутренности. Представляешь? Эти гордо женится, говорит она, будто сама не верит своим ушам. Женится, черт побери. Она садится на подставку для ног перед ним. Ее длинные блестящие ноги обхватывают его ноги. Ты знаешь, где будет свадьба? Не знаю. Рустер, угадай. Она вроде из значит значит, Ибице, малыш, говорит она, чуть ли не пританцовывая от радости, приоткрыв ротик в молчаливом восклицании. Мне противно, да и на работу пора. Спасибо за экскурсию, Тристан, говорю я, поднимаясь. Тристан, повторяет Джаз насмешливо. Никто не называет его так, только мама. Что ж, она знает, что делает, правда, говорю я весело. И к тому же Рустер уже вырос, и имя ему полагается взрослое. Я смотрю на него. И напомнит Джаз, поскольку сколько ее ждут на маникюр. Я беру коричневую папку. Который незаметно для себя он носил из комнаты в комнату, с тех пор, как ответил на звонок. «Ах да, не забудь отправить вот это!» Я бросаю папку на стол. Тристан заглядывает внутрь и достает бумаги. Это заявление на парковку. «Джаз!» — говорит он со вздохом. «Не надо меня провожать!» — говорю я. «Круто!» «И не забудь свой светоотражающий жилет!» — говорит Джаз. «Что за идиотский день!» Я никогда так не радовалась Пэдди, как в конце этого рабочего дня, когда он подъехал к автобусной остановке напротив церкви на Мейн-стрит. Запрыгивай. Что тут у нас, говорит он, выглядывая из окна, обеспокоенно. Очередь на автобус провожает меня взглядом, пока я сажусь к нему в машину. Похоже, они чем-то недовольны, Аллегра. Поверь мне, они очень недовольны, Пэдди. Что ты натворила? Я вздыхаю. Какой-то парень припарковался на автобусной остановке. Я выписала ему штраф. Он стоял здесь четыре минуты с включенной аварийкой. Ну и правильно сделала. Я тоже так думаю, говорю я. Но мне кажется, Пэдди не считает, что я права. Он из тех, кто обходит кафе и магазины, выискивая нарушителей, чтобы предупредить их, что время парковки истекло, ее надо продлить, вместо того, чтобы выписать им штраф. В поселке любят Пэдди. А меня терпеть не могут. но мне все равно нечего их жалеть этих выдумщиков говорит он ты правильно поступила какое оправдание он выдумал он притормозил чтобы помочь старушке которая упала говорю я он фыркает ни за что не поверю вообще то это правда он смотрит на меня удивленно и ты все равно выписала ему штраф говорит он эдди ты был моим супервизором ты сам меня учил это ты говорил мне Никакой жалости. Нам платят за непредвзятое соблюдение правил. Мы должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и следить за тем, чтобы водители не нарушали закон. Мы должны поддерживать порядок и не отвлекаться на жалость». «Да знаю, знаю», — говорит он тихо. «Без нас людям будет плохо, и на дорогах воцарится хаос». Я повторяю все, чему он меня учил. «Тот тип взбесился». Я сказала, что он может подать жалобу. Для этого и нужна система жалоб. Я просто делаю свою работу. Он молчит, и я чувствую его осуждение. Я выписала кучу штрафов сегодня. А ты? — спрашиваю я. — На прибрежной дороге. Будто все решили, что сегодня воскресенье. Каждый хочет урвать себе что-то бесплатно. пойди молчит, задумавшись. — Ты проверила? Парковочный автомат работает? — спросил он. «Черт! Мне хочется ударить тебя. Только новички так ошибаются». «Сколько штрафов?» — спрашивает он. «Десять. Может, больше». «Они подадут жалобу», — говорит он. «Для этого и нужна система жалоб». Он даже не пытается шутить. Он высаживает меня у дома, и прежде чем я выхожу из машины, говорит. «Ты хорошо знаешь правила, Олег, в этом я не сомневаюсь, ты молодец. Но иногда, хотя бы изредка...» Вспоминаю, что люди просто люди. Понимаешь, в этом-то вся проблема, Педди. Этого я как раз и не понимаю, что значит просто люди. Для этого нет инструкций. Улыбается он. Он разворачивает машину, а я размышляю, чтобы заказать на ужин, пока я буду сидеть с мальчиками и стараюсь не думать, как мне сейчас одиноко. Иногда такое случается. Черт того похмелья! Пэдди опускает окно. «Я устраиваю барбекю в воскресенье, в честь дня рождения. Хочешь прийти?» Он и раньше приглашал меня пару раз. Я всегда отказывался, он перестал приглашать. Но, может, он уловил мое настроение. Я киваю и улыбаюсь благодарно. «Спасибо, Пэдди». «Слышала анекдот про парковочного инспектора», — спрашивает он. «В общем, умирает инспектор. Заколачивают, значит, гроб, а он...» Вдруг приходит в себя и барабанит по крышке изнутри, чтобы его выпустили. «Простите, — говорит гробовщик, — но мы вас уже оформили!» Мы оба смеемся. «Я тебе напишу по поводу воскресенья!» Он уезжает, высунув руку в окно и помахав мне на прощание.